Вот я и спрашиваю, не черта ли его дядкиной тетки? То есть я имею в виду Эфраима. Сосватал таки жениха моей дочки, втянул меня в болото, нечего сказать. Чем, скажите, было бы плохо, если бы она вышла за ремесленника, как Цейтл, или за учителя, как Годл? Правда, и тем не больно повезло.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 как это пишется в ваших книжках царевича, и вернемся к царевне. На чем же мы остановились? На разделе из Иди. Но прежде чем приступить к этому разделу, я попрошу вас потрудиться. Остановимся на минутку на другом. Его, правда, читают не после, а до того раздела,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 Живешь столько лет среди крестьян, со всеми соседями дружишь. Друг сердечный, отец милосердый батюшка Тевль, у всех в большом почете, первая личность на селе. Совет нужен. Як Тевль скажет? лекарство от лихорадки? Да Тевля. Судить на время несколько рублей опять-таки к Тевлю? Ну... Мог ли я опасаться погрома? Глупости и в голову не приходило. Сами крестьяне сколько раз говаривали что мне совершенно нечего бояться, они не допустят. И действительно. Вот послушайте.